Двадцать второе. «Спасибо, дядя Юр. К осени верну честное слово», — оправдывался Павел, обуваясь на пороге квартиры отцовского друга. «Чем могу? Ты позванивай, чай не чужие», — ответил тот, протягивая руку. Павел ответил на рукопожатие, в очередной раз поразившись крепости хватки, и поспешно вышел за дверь. «Пришлось обойти всех, кого он так или иначе знал». Даже родственников, которых видел от силы полтора раза за всю свою жизнь, и то на похоронах, всех тех, кого оскорбил на поминках нелепыми упреками. От этого становилось гадко вдвойне. Унижаться перед теми, на кого в открытую наплевал, было невыносимо, но Павел раз за разом переступал через себя, задавив остатки гордости. Он брал все, что удавалось выпросить, не задумываясь о том, как и когда сможет раздать долги. Только жене он решил пока ничего не говорить. А та, словно что-то почувствовав, встретила мужа на пороге разом, отметив потухший отрешенный взгляд. «Как дела? Тебе сразу или по частям?» «Паш, что стряслось? Забудь, неважно уже». Павел прошел в комнату и опустился на диван, демонстративно уткнувшись в телефон. Света какое-то время смотрела на мужа, прислонившись к косяку, затем выключила телевизор и присела рядом. «Мне сестра звонила. В гости зовет. Осторожно начала она. «Может, поедем хоть на недельку?» «Свет, давай не сейчас», — глухо оборвал Павел. «Я понимаю, с деньгами у нас туго», — спохватилась супруга. «Но у меня на билеты хватит, не волнуйся, а там Лерка встретит, ты ее знаешь. Я отпуск возьму. Хрен с ним Сполянским, Как-нибудь договорюсь». «Слушай, тебе прям сегодня присралось?» «Паш!» «Да что, Паш!» – спалил он. «Мы и так на бабах, а ты в Москву собралась? Тратиться больше не на что!» Света вспыхнула и резко вышла, хлопнув дверью. Павел спрятал лицо в ладонях. «Господи, куда ты лезешь?» — подумал он, бросив взгляд в сторону сумки, где лежали собранные деньги. До необходимой суммы не хватало нескольких тысяч. Отложенные на похороны бати деньги пришлись очень кстати, но и их было недостаточно. Павел полагал, что приятель поймет и не станет давить, согласившись подождать еще немного. В конце концов, в сравнении с его долей, это были сущие мелочи. Он хотел снова взять телефон. Но вместо этого разделся и, завернувшись в покрывало, уткнулся лицом в стену, надеясь поскорее заснуть. Осталось пережить всего один трудный день, а там, глядишь, все образуется. Наутро, войдя в мастерскую, Павел застал Колю во всю разбирающего автомобильную дверь. «Вот, здесь почти все. Собрал как смог. Остаток отдам на неделю». Павел протянул деньги. Много? Приятель начал не спеша пересчитывать купюры. Десять, остальное все до копейки. Хоть убей просить больше не у кого. Я всех обошел. Ладно, сойдет. Удовлетворенно ответил Коля, закончив счет и убирая деньги в сумку. Этого хватит. Я до конца недели доработаю, а там уеду. Дело твое. Я пока свое барахло соберу. Коля осмотрелся. «Поставь панель под печку, я там проклеил, пусть сохнет. И канистры, что ли, подопри, чтоб не упало, а то опять треснет». Павел нехотя выполнил просьбу. Его охватила апатия. Коля, между тем, аккуратно складывал свою коллекцию в большой, загодя прихваченный из дыма мешок. За этим занятием его и застал заглянувший в мастерскую Иванович. «Опаньки! А что это у вас происходит?» — изумился он. Ты Коль никак наигрался в своих викингов? Уезжает он. Угрюма отозвался Павел. и с дела вышел. Так что место вакантно. В напарнике не желаешь? Вот так номер. С чего вдруг? Да, все нормально. У меня другой бизнес наметился. Машина идти поперек горла уже. Намаялся, хватит. И куда теперь? В Москву, неохотно ответил Коля тщетно пытаясь запихнуть в мешок рогатый шлем, а потом раздосадованно нацепил его обратно на крюк. Хрен с ним, вечером заеду. «Все разбегаются кто куда. Нечего у нас ловить, оно и верно», – рассудил Иваныч, а потом добавил. «Он, плешивый, тоже съезжает. На днях точно вещички соберет. Бабки соседские сначала вроде поутихли, а потом затюкали этого недомерка. И Иосфора, что ли?» – уточнил Павел. Хоть одна хорошая новость, глаза мне свои рожи мозолить не будет. И то верно, согласно закивал Иваныч. По нему разве что Колька скучать будет. Тот не ответил, бросив на гостя косой взгляд, и поправил на запястье толстый кожаный браслет с тремя сплетенными стальными треугольниками, которого у него прежде не было.